Глава двадцать шестая Утром Шарля я увидела только в кабинете дедушки, хотя метка, на удивление, была еще активна, и я могла запросто найти ее носителя. Но, увы, Франсина притащилась даже раньше, чем я проснулась. И пусть она принесла поднос с кофе и булочками для быстрого завтрака, все равно пробуждение было не самым приятным. А когда на вопрос, почему пришла не Мари, Экономка расплывчато ответила, что та занята другими делами, настроение еще ухудшилось. Ибо какие другие дела могли быть у Мари, кроме как шары? Лучше бы его поднимала Франсина. В ее присутствии чувство бодрости возникает сразу и надолго. Экономка говорила неторопливо и вроде бы ни о чем, но так аккуратно подводила меня к рассказу о событиях вчерашнего вечера, что я чуть было не попалась и не выложила все. Но вовремя опомнилась и выдала, что внезапно приключившаяся любовь между мной и Шарлем не пришлась по вкусу совету. «А как же лорд Альвиндуа?» Франсина спросила так, словно отставкой Антуана, я нанесла оскорбление ей лично. «Он вас любит? Переживает? И помолвка у вас с ним опять же?» Вспомнив о помолвке, она настолько оживилась, что я поняла. Сейчас начнет внушать, что расторгать ее не следует. И далее, все время, что я собиралась, она приводила новые и новые аргументы в пользу того, что помолвка должна плавно перетечь в крепкий и счастливый брак. И пара мы с Антуаном гармоничная, и происхождение у обоих хорошее, и состояния объединяются. Потом она вспомнила о том, что жених не только красивый Инор, но и сильный маг. «Уверена, ваш дедушка будет счастлив, если вы выйдете за лорда Альвиндуа», вдохновенно закончила Франсина. «А Инор более ему не нравится, я точно знаю. Случайно услышала». Взгляд ее при этом вильнул, но я и без того была уверена, что ни о каком случайно и речи не шло. Если уж Франсина подслушивала, то делала это даже не из праздного любопытства, а по работе. Хорошо оплачиваемой работе, которой наверняка занималась с полной самоотдачей. Она меня настолько заболтала, что я забыла отслеживать метку Шарля. И когда спохватилась, обнаружила ее вблизи кабинета дедушки. Не знаю, так ли не нравился Шарль дедушке, как утверждала Франсина, но присмотреть за их встречей стоило. Поэтому я резко оборвала разговор с экономкой, отставила чашку с недопитым кофе и вылетела в дверь, не слушая слов возмущения, полетевших вслед. В кабинет я ворвалась и тут же застыла у порога. Кроме дедушки и Шарля, там были и Нор Бариль, и Пьер Луи. Придворный маг выглядел злым и невыспавшимся. Его племянник, казалось, не мог определиться, как правильно вести себя в столь неоднозначной ситуации. Он хмурился, но был смущен и упорно не встречался взглядом ни со мной, ни с Шарлем. Но поздоровались они оба, вежливо и отстраненно. «Николь, закрой дверь», — напомнил дедушка. «Ни к чему посторонним слушать, о чем мы беседуем». «А о чем вы беседуете?» — уточнила я, тщательно прихлопывая дверь и тем самым активируя все пологи, установленные дедушкой. Мы еще не начали. И Нур-Бариль отделывается только намеками, поэтому я до сих пор не понял, какие доводы он собрался приводить в пользу брака Николь и принца Филиппа. Придворный маг и Пьер-Луи переглянулись. Как-то так переглянулись, что я сразу заподозрила принца в племяннике королевского мага. Слишком уж он выглядел заинтересованным. Точнее, заинтересованным в успехе разговора, и не заинтересованным во мне. Я бросила вопросительный взгляд на Шарля. Он чуть заметно кивнул. Но относился ли его кивок к моей догадке? Он не менталист, не знает, что я думаю. Может, просто хотел успокоить? Хотя о каком спокойствии может сейчас идти речь? Да какими намеками? Буркнул призрак, злой на весь мир из-за того, что ему не позволили ночью развлечься вне кабинета. Он просто не уверен, знаем ли мы, что на троне не леденинги, и боится раскрывать все карты сразу. При работе придворным магом неплохо иметь пару козырей в рукавах. Неожиданно хохотнул он. Но, боюсь, у Фаро козыри покрупнее, и он знает все или почти все, на чем рассчитывает выиграть противник. «Итак, Энор Бариль, слушаю вас», — поторопил дедушка. «Я прошла». Сдвинула свободный стул поближе к Шарлю, подальше от Энора Бориля с племянником, и села. Чувствую, разговор будет долгий и неприятный. Шарль был напряженный какой-то потерянный, что ли. Не знаю, о чем с ним говорил без меня дедушка, но вряд ли о чем-то приятном. В воздухе висело напряжение, и взгляды, которые временами кидали придворный маг и его племянник на нас, были далеки от одобряющих. «Собственно, главный довод – ваша внучка становится вторым лицом после короля Шамбора», – гордо сказал Борель. «Королева Николь. Звучит весьма заманчиво. Не находите?» «Что-то мне подсказывает», – ехидно заметил призрак, – «что вторым лицом после короля будет придворный маг, третьим любовница, на четвертое найдется кто-то еще, а королева хорошо, если вообще в десятку попадет». «А если мне это не интересно? – спросила я. «И вообще до да, Кибоо неинтересно». «Именно так», – подтвердил дедушка. «К тому же ссориться с советом, выступающим против этого брака, нам не с руки. Ради чего? От королевской семьи мы в свое время пострадали, добавлять не собираемся». «От самозванцев», – вставил Франциск. «Истинный король до сведения счетов не опустился бы». Но что взять с потомка Анны? Ни мозгов, ни магии. Действительно, к чему Николь такое счастье? На него с удивлением посмотрела не только я, но и Шарль с дедушкой. Будь призрак живым и нором, я бы подумала, что он отравился или перегрелся. Но призраки не болеют и не травятся. На солнце Франциск, конечно, чувствует себя похуже, но это обычно сводится к уменьшению активности. Да и нет тут солнца. «Отравим сразу после рождения наследника», невозмутимо продолжил Франциск. «И это засчитается как праведная месть. И наследника лучше заводить от кого-то другого, чтобы даже капли крови от этой гнилой ветви не осталось». «Ой, так с ним, оказывается, все в порядке. Зря я переживала». Шарль закашлялся, скрывая смех. «Я же прикрыла лицо руками, что было принято нашими гостями». За проявление горя. Происшествие с вашим сыном, лорд Дакибо, трагическая случайность, заявил Бариль, попытавшись голосом выразить сочувствие. Впрочем, не слишком убедительно. Уверяю вас, король Филипп второй очень глубоко сожалел о случившемся. Настолько глубоко, что этого никто не заметил. Довольно зло ответил дедушка. Иноры, вы пришли сюда не для того, чтобы говорить о моем сыне. Мы пришли сюда, чтобы говорить о будущем Шамбора, а оно без вашей внучки в роли королевы весьма печально. Я не могу открывать тайну, но... Да бросьте!» – неожиданно сказал Шарль. «Ни для кого из тех, кто сейчас в кабинете, не тайна, никто сидит на троне, ни почему сердце не работает в полную силу». Леденингов по крови осталось двое – Робер и Николь де кибо «Позвольте, а я?» – возмутился Франциск. – Я тоже леденинг. Ответом его не удостоил никто. Возможно, потому, что придворный маг подскочил и бросил в шар для заклинания, судя по цвету сорвавшихся искр, что-то из раздела некромантии. Уж больно противные грязно-зеленые брызги полетели. Разумеется, погасли они тут же. Дедушкина защита не пропускала ничьей магии, кроме его, и, возможно, моей. Инора Бариля в числе тех, кому можно здесь магичить, однозначно не было и быть не могло. Я даже не успела испугаться, как все закончилось». «И что это значит?» – холодно спросил дедушка. «Инор, выдавший тайну государственной важности, должен умереть», – зло ответил Бариль. Он потирал руки, переплетая пальцы, и словно размышлял, не задушить ли противника, если уж магия не срабатывает. Но, скорее всего, он трезво оценивал свои силы, понимая, что с магией дедушки все в порядке, поэтому тот не даст совершиться смертоубийству в собственном кабинете. Пьер Луи тоже довольно неприязненно смотрел на друга. Или теперь бывшего друга. Он не сказал ничего такого, чего не знал бы любой в этом кабинете, отрезал дедушка. Леденинги закончились на Франциске Первом. Я имею в виду на троне. Меня вы тоже попытаетесь убить? Вряд ли я справлюсь, — нехорошо прищурился Бариль, наверняка прикинувший такую возможность. Потом боюсь, что после смерти лорда Декибо его внучку не удастся уговорить на столь нужный вам брак, насмешливо продолжил за него Шарль. Казалось, он ничуть не испугался, но слабое радужное сияние, стаившее с пальцев, показало, что он был готов, если не отразить нападение, то хотя бы попытаться это сделать. Уверенно зеленый бариль с цветком на голове смотрелся бы изумительно, ничуть не хуже Антуана, а, возможно, куда лучше. Какого орка он покушался на моего маженка? Я взяла Шарля за руку и заявила. Нападение на Энора-Буле приравнивается к нападению на меня. Леди Декибоо! Укоризненно сказал слегка успокоившийся Бориль. «Вы же понимаете, что я действовал и в ваших интересах. Раскрытие некоторых тайн плохо отразится на вашем положении». «Да-да-да, это мы уже слышали». «Какая девушка не мечтает выйти замуж за принца?» «А разве не так?» – удивился Бориль. «Тем более, что выйдете вы уже, скорее всего, за короля. Вы бы нам хотя бы показали принца». усмехнулся дедушка, чтобы Николь точно знала, от чего отказывается. «Что значит хотя бы показали?» удивился Борель. «Он здесь? Разве...» Он недоуменно посмотрел на Шарля, но тот лишь плечами пожал, показывая, что никаких тайн друга не скрывал. Если придворный мака смутился, то никак этого не выдал. А вот Пьер Луи от общего внимания покраснел. но глаз не отвел и выпрямился на стуле, показывая поистине королевскую осанку. Значит, все-таки принц. Но как же? Почему Франциск его не видит? А история-то повторилась, неожиданно захихикал призрак. Этот инор радеет не столько за принца, сколько за своего сына. Никогда не подумал бы раньше, что буду счастлив узнать об измене королевы в семье леденингов. Так Анне и надо. Никого после нее не осталось. После нее и ее сволочного мага. Тьфу!» Он выразительно плюнул в сторону, где предположительно могла находиться могила королевы Анны. Комок эктоплазмы долетел до стены и впитался в нее, не принеся ни разрушений, ни грязи. Огонек, продумай, как в клятву придворного мага внести пункт о недопустимости интрижки с женой работодателя. предложил призрак. «Хватит нам замен на троне». «Интересно, знает ли об этом Фаро?» задумчиво протянул дедушка. «Возможно, мы сейчас это выясним». Почти одновременно с его словами ожил переговорный артефакт, и голос Франсины ворвался в кабинет. «Мэтр, к вам мэтр Фаро!» «Со спутниками!» Пауза после слова Фаро намекала, что спутники экономки известны, но ее настоятельно попросили не сообщать их имена. «Пригласите». Артефакт погас, после чего Бариль трагически возвестил. «Разумеется, знает. Знает и шантажирует. Робер, не вздумай ему сказать, что ты в курсе их маленькой семейной тайны», забеспокоился Франциск. «Если он Маженка хотел грохнуть за то, что известно почти всем, то чтобы скрыть интрижку с королевой, положить здесь всех». даже не задумываясь. Кроме меня, разумеется. Меня-то он не видит, но вряд ли вас это утешит. Я покосилась на Шарля. А ведь он точно давно понял, что Пьер-Луи даже не потомок королевы Анны. Понял и молчал, не желая выдавать тайну друга. Вы не понимаете, тихо сказал Пьер-Луи. Не у нас, не у вас нет другого выхода. Другой выход есть всегда. твердо возразила я. Но больше ничего сказать не успела, поскольку дверь распахнулась и впустила фаро, в градя которого двигались Антуан и его мама. Собственно, леди альвендуа вполне можно было сделать основной атакующей силой. Глаза ее метали молнии, которые чуть подкрепить магией, и в кабинете никого и ничего не останется. Кроме пепла, разумеется. Группа стульев для новых гостей встала подальше от нас, поближе к двери, громким стуком привлекая к себе внимание. Но леди Альвендуа даже не оглянулась. Что-то мне оглянулось, даже не вздрогнула. Прямиком промаршировав ко мне, она нависла огромной укоризненной тучей и простонала. «Николь, как ты могла так поступить с нами? И это после того, что я для тебя сделала, Я ночей не сплю, переживая о тебе больше, чем о собственной дочери, забывая порой о ее неотложных нуждах и все для того, чтобы ты была счастлива. А ты не ожидала от тебя столь черной неблагодарности. Она вытащила вышитый платочек, надушенный так, что у меня сразу заложило нос, и поднесла его к лицу, тщательно промакивая несуществующие слезы. Висящий рядом франциск. вытащил свой платочек и замахал им, не слишком удачно пародируя леди. «Мам, не вини Николь», елейным голосом выдал Антуан. «Она просто плохо разбирается в людях. И я, и Вивиана предостерегали ее от общения с Буле, но она к нам не прислушалась. И все почему?» «Почему?» – ненатурально всхлипнула леди Альвиндуа. «Потому что он умело втирается в доверие». «Пьер-Луи, до тебя наконец дошло, что из себя представляет твой друг, правда? Ты уже наверняка не рад, что с ним связался?» Пьер-Луи явно сейчас был больше не рад появлению Фарос под креплением, поэтому пробормотал что-то неразборчивое, более всего похожее на ругательство, но Антуан понял его, как посчитал нужным. «И сколько тебе понадобилось для этого времени? Не один год! Не все так прекрасно разбираются в чужой натуре, «Как Альвендуа. У нас это родовая особенность», – гордо возвестил он. «А ведь мы и тебя предостерегали, но ты был глух к нашим словам. Николь тоже предстоит убедиться в своей ошибке, и лучше бы это случилось раньше». Фаро уселся на один из свободных стульев и с интересом наблюдал за представлением, разыгрываемым перед ним. Ничего, кроме короткого приветствия, от него пока не было слышно. «Действительно, зачем портить чужую игру, особенно когда она насквозь фальшиво и мешает вести свою собственную?» Франциск с удобствами устроился на свободном стуле, делая вид, что полностью поглощен разворачивающимся спектаклем. «Николь, пойдем домой!» – простонала леди Альвендуа. «Я и без того дома!» – напомнила я и крепче взялась за руку Шарля. Даже подвинулась к нему немного. «Николь, подумай, кто ты, а кто он?» Небрежный кивок на Шарля. «Ни денег, ни положения. У него нет ничего, что он может дать такой девушке, как ты. Что там положение? У него нет даже соответствующего воспитания». «Соответствующего чему?» заинтересовалась я. «Соответствующего званию мага, разумеется. Николь». Мы вырвем тебя из его наглых загребущих лап. В ее глазах появились нехорошие фанатичные огоньки. Даже если это придется сделать силой, все для твоего блага. Я согласна на любую жертву, лишь бы она пошла тебе на пользу. С этими словами она схватила меня за руку и резко на себя дернула. Так резко, что я чуть со стула не упала. И упала бы, если бы не Шарль, не только меня поймавший, но и крепко обнявшие. Наверняка, чтобы следующая попытка мамы Антуана не оказалась успешной. «Мэтр фаро возопила та. «Скажите что-нибудь! К вашему мнению непременно прислушаются!» «Что я могу сказать?» – деланно удивился тот. «Совет устраивает брак леди Декибо и с лордом Альвендуа, и с Энором Буле». «С Буле?» – возмутился Антуан, моментально вышедший из себя, и покрасневший от злости. «А как же ваши обещания? Вы не собираетесь его выполнять?» Леди Альвиндуа зло поджала губы и развернулась прямо-таки, как военный крейсер, в сторону главы совета. Теперь все ее орудия были направлены на фаро. Весьма угрожающе направлены. Так и казалось, что с монументальной груди сорвутся две шаровые молнии и испепелят противника на месте. Так и с вашей стороны пока ничего не выполнено. Все так же спокойно отвечал тот. За брак леди Дакибо с инором Буле просил лорд Фурнье. Выполним мы его просьбу, уверен, он будет не менее благодарен, чем вы, а возможно и более. Собственно, совет не устраивает только один вариант брака леди Дакибо, тот, который предлагает инор Бариль. Леди Альвиндуа тяжело развернулась уже к придворному магу, не удостоив Пьера Луи даже мимолетного взгляда. С ее точки зрения, сейчас эта фигура не заслуживала внимания, а истинного статуса племянника придворного мага она не знала, к его счастью. «Инор Бариль!» – неожиданно томно проворковала она. «Неужели мы, как умные люди, не придем к компромиссу?» Будущий Филипп III женится на Вивиане, и мы запланируем брак между кузенами. Таким образом, у нас все будет под контролем». «Какая потрясающая наглость!» – восхитился Франциск. «Интересное предложение!» – ехидно заметил Фаро. Пьер Луи громко сглотнул, напоминая сейчас кролика перед удавом, роль которого с успехом исполняла леди Альвендуа. Да уж, будущему правителю нельзя пасовать перед своими подданными. Пусть даже нарисованные ими перспективы его неимоверно пугают. Меня они тоже пугали. Мало того, что мне усиленно впихивают Антуана, так еще и собираются устраивать брак моего ребенка с ребенком Вивианы. Приснись такой кошмар ночью, проснешься в холодном поту, если вообще проснешься. Браки между кузенами нежелательны. твердо сказала я. И потом, я не собираюсь выходить замуж за Антуана. «Николь, как ты можешь так говорить?» рявкнула леди Альвиндуа. «Мое предложение решает все возникшие проблемы и устраивает здесь абсолютно всех, к чему тебе упрямиться». «Меня оно не устраивает, леди», заметил Шарль. «Вас и Нур вообще не спрашивают», отрезала она. «Вы из себя ничего не представляете». так, мелкий камешек, попавший в туфлю. «Сейчас мы вас вытряхнем и пойдем дальше». В самом деле, внезапно оживилась она, не выставить ли нам более из кабинета и не продолжить ли без него? Поднимаемые вопросы слишком важны, чтобы их обсуждать при ком попало. «Меня ваше предложение тоже не устраивает, леди Альвиндуа», неприязненно процедил дедушка. «И если это все, что вы можете сказать, возможно, будет лучше...» Если уйдете вы, а не Эйнор Буле. У леди Альвиндуа явно было что сказать. Кончик ее носа аж покраснел от удерживаемых эмоций, но она сочла, что сейчас лучше не орать, а апеллировать главе совета. Инор Фаро, почти угрожающе выдавила она. «Скажите что-нибудь. У вас обязательства». «Подкрепленная только устной договоренностью». заметил тот альвендуа переглянулись если дело только в этом несколько нервно бросил антуан то мы можем составить договор по всем правилам скрепленной магической клятвой интересное предложение кивнул фаро прямо сейчас выглядел он необычайно довольным словно все происходило в точности по его планам и каждый идеально выполнял отведенную ему роль почему нет Леди Альвендуа отбросила все попытки казаться аристократичной и теперь говорила жестко и требовательно. «Мы можем прямо сейчас пройти составить договор». «Конечно», – спохватилась она и опять заворковала, прикладывая платочек к глазам, – «он нам совершенно не выгоден». «Но чего не сделаешь ради сына? Антуан так любит Николь, так любит. Он не представляет без нее жизни». Со стула Фароа она просто выдернула, как морковку с грядки, и они ушли заключать какой-то загадочный договор. Почему-то появилась уверенность, что это не сулит ничего хорошего ни нам, ни принцу с его магом. А еще, что Альвиндуа выиграет куда меньше, чем планирует. А вот совет? Совет будет в плюсе. «Боюсь, у нас теперь не так много времени». заметил дедушка, разделивший мои опасения. Не знаю, что семья Альвиндуа планирует передать совету, но это что-то явно позволит влиять на корону.